Глава десятая. После ухода Узуна не прошло и получаса, как Раделла с Денисом переместили в более просторную камеру. Не менее темную, зато с ровными стенами и чистым сухим песком под ногами. Общая площадь превышала 30 квадратных метров, но низкий потолок портил всю картину. Для Дениса из камней выложили наподобие топчана, а вместо постельного белья и одеяла положили ворох мягких шкур. Для зверя в дальнем углу приготовили большую кучу песка. Радел сразу же вырыл себе в этой куче подобие гнезда и закопался, оставив на поверхности лишь часть спины и голову. Решетки и двери отсутствовали, но Денис приметил в конце коридора железные ворота, открывающиеся распашку. Не успел Архипов расстелить эти шкуры, как явились двое местных. Выглядели они вполне дружелюбно. Молодые светлокожие парни практически не отличались от среднестатистических землян, лишь одежда выдавала у них любовь к инопланетной моде. Хотя что Архипов знал о моде? Гуляя по улицам Москвы, можно встретить и более экстравагантно одетых людей. На каждом были штаны из тонкой кожи и жилетка из того же материала, причем на голое тело, и большая меховая шапка. Видимо, головные уборы носили для различия между слоями населения, так как практическую роль Денис не мог себе представить. Они оставили большой кувшин и два мешка. В мешках, кроме увесистой каменной кружки и тарелки, лежала еще более добротная одежда. Разглядев внимательнее, Денис предположил, что это не просто одежда, а экипировка местного бойца. «Хорошо тут», — сказал Радел тихо похрюкивая. «Когда начнется все?» «Не знаю. Впереди у нас тренировки и учеба. Так что набирайся сил». «А я всегда готов», — невозмутимо ответил Радел. Он закопался еще глубже, да так, что наверху осталась только голова. Денис свернул один лоскут и подложил под голову. Отдых на импровизированной кровати доставлял своеобразное удовольствие. Не ортопедический матрац, но уже и не голые камни. Если не учитывать сопение Роделла, в помещении было тихо. Прохладный и влажный воздух позволял легко дышать. Но сон не шел. Разбирать новую экипировку не хотелось. Денис в мыслях прокручивал информацию, полученную от Узуна. Все настолько сложно организовано на этой планете, что власть имущие на Земле позавидовали бы. Хотя некоторые параллели и просматривались. Жили-были тоуфийцы на планете Тоуфи. Жили-не тужили, пока не случился всепланетный карачун. И решили они, что стоило бы забраться повыше или вообще свалить с этой планеты. Но полезные ископаемые якорем держали их тут. В итоге построили около планеты космическую станцию, которая разрослась до невероятных масштабов, и назвали они это городом Эвен. На планете оставили горстку шахтеров, которые в итоге состарились или погибли на рудниках. По неизвестной причине тоуфийцы перестали создавать семьи и рожать детей. И, казалось бы, все, конец истории. Но тут на горизонте появились жнецы, которых тоуфийцы разводили на других планетах, как миролюбивые фермеры. Только в качестве пищи для этих жнецов выступали жители тех самых планет. Денис вспомнил людей на Земле и их образ жизни, В большинстве случаев повадки были одинаковы, только масштабы поменьше. Кроме того, люди обладали еще какими-то моральными аспектами, не доходили до геноцида вселенских масштабов. Хотя людей, наверное, останавливает не их мораль, а другие люди. Человек в своем роде жестоко миролюбив одновременно. И направление вектора развития человечества зависит от поставленных целей. Ведь любую жестокость можно оправдать. Архипов вздрогнул от своих мыслей и сел на кровать, осматривая комнату. История человечества выглядит как маленькая версия истории Тауфейцев. Слишком много общего нашлось между разными расами. А касаемо имбрикантов, это ж одновременно и гениально, и ужасно. Денис их видел и контактировал. Выглядят они, конечно, диковато, но обладают практически теми же качествами, что и обычные люди. Живут, работают. Но понимание, что их просто держат и заставляют размножаться только для того, чтобы они выполняли свою единственную функцию – добывать фиваль – приводило в шок. С другой стороны, люди также содержат очень много различных форм жизни, начиная от пчел и заканчивая высокоразвитыми животными. И чем дальше размышлял, тем более непонятной становилась ситуация. Все, что происходит на планете, прекрасно видят и контролируют тауфицы со своего города. Это, видимо, уже внутренняя политика с элементами селекции. Жители Вены настолько поверили в свое превосходство, что легко играют в богов, вершителей судеб. Возможно, они таковыми являются в своем мире. Денис не только в своих размышлениях, но и на практике старался от всего этого отстраниться. Сейчас вопрос выживания стал ребром, и необходимо выработать стратегию. Он не знал, кто его противники. Возможно, и Узун не обладал этой информацией. Но словам-то уфийца Архипов совершенно не доверял и относился к ним скептически. Сейчас его волновали два вопроса. Живы ли его товарищи? Как будут происходить эти состязания? Как тебе новые апартаменты? Узун, мне кажется, ты читаешь мои мысли. Только что тебя вспоминал. Денис уже перестал пугаться неожиданного появления этого загадочного персонажа. Он всегда появлялся тихо и незаметно. Мог прийти в любое время с вопросами или же с очередным монологом про себя и свой народ?» «Не читаю. У меня нет таких способностей», — на полном серьезе ответил тот. «Пойдем, я тебе покажу арену для тренировок. Для вас отобрали несколько сурусов. Будешь учиться работать с ним вместе». Узум кивнул в сторону Родела. Выход на арену оказался рядом. Большие распашные ворота вели именно туда. Высокий конусообразный потолок уходил далеко наверх и заканчивался отверстием, через которое поступал яркий свет. Это была та самая арена, на которой Денис и познакомился с Роделлом. Те же стены, места для зрителей, защищенные сеткой, и каменная крошка вперемешку с песком на полу. Но сейчас манеж пустовал. Тишина создавала гнетущую обстановку. «У тебя будет оружейник и лекарь. Два лекаря, для тебя и для Родела. «Мне нужно увидеть моих товарищей», — прервал Денис. «Да, конечно. Сермет позволил тебе увидеть их». Неожиданно быстро согласился Узун. Они подошли к выходу с арены, который тут же перед ними открыли. Вновь пришлось преодолевать бесконечные темные коридоры с минимальным количеством встречных. Вскоре они вошли в помещение с прозрачными сферами, внутри которых находились живые существа в мутной субстанции. Архипов вспомнил и ощущение, и привкус этого раствора, которым его не раз возвращали к жизни, и благодаря которому его тело стало практически как новое. «Они здесь?» Всматриваясь в находящийся внутри сфер тела, спросил Денис. Он пытался различить людей и опознать их. «Да, все трое. Состав компонента для восстановления тел землян отличается, поэтому мы их поместили в отдельные емкости. Узун провел Дениса к одной». В рыжевато, ржавой мути просматривались три тела в очертаниях которых Денис отчетливо рассмотрел человеческие. Он даже признал среди них и Шамова, и Суботина, и Бокова. «Мне в команду нужен оружейник, который сможет разобраться с вашим оружием, и лекарь». «Ты хочешь забрать двоих?» «Такого уговора не было, Денис». «Ты видишь, они в безопасности и в полном порядке. Сермет не позволит забрать двоих. Как только ты дойдешь до финального сражения...» Он освободит их и переместит в любую точку Вселенной. Да, я помню об условиях договора. Но мне нужен именно такой человек, который разбирается и в оружии, и в медицине. Который при необходимости поможет мне. Он один сможет заменить двоих. Архипов ткнул пальцем в тело, в котором опознал прапорщика Шамова. Тот был ниже всех ростом, так что перепутать Денис не мог. Шамов в данной ситуации являлся лучшим вариантом. Физически и интеллектуально подготовленные для работы в экстремальных условиях при тяжелом психическом давлении, чем не могли похвастаться ни Андрей Боков, ни Ваня Суботин. «Покажи Сермету свои возможности. Дай ему гарантии, что ты справишься. И тогда я уверен, он пойдет на твои условия». Узун вежливо указал рукой на выход и последовал за Денисом. «В скором времени тебе принесут оружие, а когда подготовят сурусов, вас пригласят на арену. Ты же знаком с сурусами?» Это те паучки, которые пытались нас убить? Да, они самые. Разум разношерстный. Каких поймали, тех и используем. Выбор небольшой. Хорошо. Моя задача — просто убить Суруса. Твоя задача в том, чтобы Родел убил Суруса. Во всех поединках твоя задача — направлять Радела и помогать ему. Но если погибнет Родел, завершить поединок должен будешь ты. Архипов слушал Узуна и вспоминал тварей с длинными костлявыми лапами, которых можно остановить в их порыве убивать, только умертвив их самих. И, как показала практика, единственным способом – обезглавить. Сурус не остановится, пока способен как-то управлять своим телом. А разум им подселяют любой, начинают животных и заканчивая теми же людьми. Денис припомнил гору Иремель, где встречал этих паукообразных тварей, разум которых принадлежал и несчастным людям, и пойманным на той горе зверям, и медведи, и волков использовали для активации беспощадных охотников. В заранее подготовленные тело сурусов вживляли головной и спинной мозг любого живого существа и на выходе получали идеальную машину для охоты и убийства. Повадки каждого Суруса зависели от полученного разума. Они могли быть как одиночками, так и действовать стаей. Одним словом, опасный противник. Узун проводил его до арены и остался там. За Денисом закрыли ворота, и он медленно побрел к своим апартаментам. Пока он отсутствовал, им принесли очередную порцию еды, рыба в большой корзине для Родела и, о чудо, ужин для Архипова принесли не в мешке, а аккуратно сложили в небольшую жестяную коробку. Также и продукт отличался разнообразием. Брикеты на вид выглядели одинаково, но различались цветом и запахом. От темно-зеленого до огненно-красного. Вкусовая палитра внесла разнообразие в жизнь Дениса на последующие полчаса, пока он с опаской обнюхивал каждый брикет, а после пробовал их на вкус. «Ты есть не будешь?» Покончив с едой, Архипов повернулся к зверю, который все это время подозрительно молчал. «Радел, ты где?» Не обнаружив его на привычном месте, Архипов бросился куча песка. Он подумал, что тот полностью засыпал себя, и в голову сразу же пришли нехорошие мысли. «Я не голоден. Развучал ответ в голове. Денис обернулся и увидел Роделла на пороге камеры. «Куда ходил? О чем говорили?» «Ты меня напугал. Я подумал, что ты...» «Нет, я жив. Устал ждать. Когда начнем, тебе не сказали?» «Скоро. Мы об этом и говорили. Ты знаешь, Сурусов? Это будут твои первые противники. Я их разорву!» Радел прыгнул вперед и встал в атакующую стойку. Сделал перед невидимым соперником выпад в сторону и, резко поменяв направление атаки, ударил лапой в воздух. Денис смотрел на это ребячество и сомневался в успехе всей компании. Зверь был крупным и сильным, но его подростковое сознание и непонимание противника могли сыграть с ним плохую шутку. «Радел, послушай меня. Ты должен уяснить одну простую истину. Ты должен слушать меня и делать все, что я скажу. От этого зависит и твоя, и моя жизнь». От этого зависит, поедем мы домой или нет. «К медведям? Я хочу к медведям. Всех одолею, и мы отправимся к тебе домой. Радел, остановись!» Грубый ответ человека заставил звери замереть на месте. Он медленно поднял голову и, оскалив зубы, зашипел. Мурашки побежали по спине Архипова. Такой взгляд он видел на арене при первой встрече с Раделом. «Сражения очень серьезные. Перед тобой не будут слабые или испуганные противники». «Они такие же сильные, как и ты, и тоже хотят убить тебя. Если ты не будешь меня слушать, мы умрем и дом не увидим. У нас есть преимущество, знаешь какое?» Слова Архипова быстро дошли до разума зверя. Он тут же перестал скалиться, лег на пол и внимательно посмотрел на Дениса. «Вот так лучше». Архипов подошел и сел рядом, хоть и понимал, что это может быть опасно. Его подопечный еще не показывал свой характер, и, судя по всему, он может оказаться и взрывным. Наше преимущество в том, что мы с тобой можем общаться. Мы понимаем друг друга. Об этом никто не знает и не должен знать. И благодаря этому я уверен, что мы сможем выиграть. Ты меня слушаешь и делаешь все, что я скажу. Даже если не хочешь этого делать. Или даже если страшно. Договорились? Я не боюсь. Страх неведом мне. Хорошо. Иди съешь свой ужин и отдыхай. Нам предстоит первый урок. Думаю, он будет сложным. Мастер Денис похлопал подопечного по спине, подталкивая к корзине с рыбой. Внутренние часы Архипова постепенно восстанавливались, приспосабливаясь к распорядку дня. Он проснулся за несколько минут до того, как принесли завтрак. Часов у него с собой не было, но организм подсказывал, когда отдыхать, а когда бодрствовать. В этом отношении четко работал организм зверя. Сразу после сытного ужина он закапывался в песчаном гнезде, и, не обращая внимания на что-либо, спал. В таком состоянии Радел не реагировал на провокации со стороны человека, а как только наступало утро, он чуть приоткрывал глаза и ожидал пищу. Архипов обратил внимание, что повадки подопечного зверя, в зависимости от времени суток или же окружающей ситуации, походили на кошачьи или собачьи. Иногда он сам с собой играл, будто котенок, или же лениво спал, будто матерый кот. А бывало, он по собачьи смотрел в глаза, ожидая любую команду, которую готов выполнить. Наивная преданность и дружба, построенная на элементарных вещах. Но были в Роделе и повадки других неизвестных человеку существ, которые до мурашек пугали и заставляли хорошо подумать, прежде чем сделать следующий шаг. В такие моменты Архипов преодолевал себя и свой животный страх самосохранения. Сложность состояла в том, что зверь чувствовал страх, который Денису приходилось скрывать за семью замками внутри себя. Он никогда не занимался дрессировкой домашних питомцев, но, видимо, теперь придется начинать. Родел, нам нужно научиться понимать друг друга». «Я тебя понимаю, Денис». Зверь сидел у входа в камеру, смотрел в глубину темного коридора и пускал густую слюну на пол. «Не мысли понимать, а действия. Например, если я скажу «бей лапой по морде», ты должен бить своего противника лапой по морде. Зачем бить лапой? Я могу прыгнуть на него и откусить голову, а тело разорвать лапами. Радел, в этом и заключается наша с тобой работа. Я могу знать слабые и сильные стороны противника. Я его вижу со стороны. Он может обхитрить тебя, и ты проиграешь. Поэтому ты должен слушать меня и делать то, что я говорю. Иначе мы не попадем домой. Денис в общении с этим зверем пока не находил других аргументов, кроме упоминания о доме и медведях. Ничто не действовало на Роделла так, как размышления о будущей жизни за Северным Полярным Кругом. «А какой лапой бить? Этой или этой?» Он поочередно поднял обе лапы. Затем вспомнил, что у него еще есть задние, и для уверенности показал их человеку. Архипов вздохнул, работы ему предстояло очень много. «Давай так. Вот эту лапу мы назовем левой» а вот эту лапу правой. Запомнил? Лево-право, лево-право. Начал повторять Родел, приподнимая свои лапы, будто пританцовывая, и в конечном итоге запутался. Так, стоп, покажи мне левую лапу. Зверь посмотрел на свои лапы, перевел взгляд на Дениса. Архипов подошел к нему и осмотрел обе лапы, ища отличия. Смотри, видишь, на этой у тебя пятно есть. Показал он Роделу, но не успел что-либо добавить. Зверь лизнул, пятно исчезло. Архипов осмотрел камеру, покопался в новой экипировке и, найдя шнурок, обрадовался. «Вот это левая лапа. На ней будет веревка, чтоб ты запомнил. А на правой веревке нет, понял? Теперь покажи мне левую лапу». Зверь осмотрел свои передние конечности и безошибочно показал нужную. «Уже лучше. Ты хорошо справился». Улыбнулся Денис и похлопал Роделла по шее. Время шло, и дабы не терять его впустую, мастер Денис начал изучать своего подопечного. Других методик, кроме обучения матросов морской пехоты, он не знал, но решил, что этот способ поможет и тут. Теория, практика, теория, практика — основа основ любой учебы. Денис расспрашивал Роделла, просил показать, как он поступит в тех или иных ситуациях. После разбора атакующих действий, мастер делил их на этапы, и каждый этап обозначал определенной командой, как у собак. Правда, с учетом нюансов этой планеты. Левый боковой, правый боковой, фас, чу, кусь шею, и простейшие. Сидеть и лежать. Радовало, что Родел оказался на порядок умней кошек и собак вместе взятых. Даже умней многих людей, с кем Денису приходилось сталкиваться. И пары повторений каждой команды вполне хватало для усвоения их внеземным зверем. Но теория теорией, а как покажет себя Родел на практике, неизвестно. А главное, чтобы управлять им, надо знать тактику и повадки противников. Там могут оказаться кто угодно, начиная от сурусов и заканчивая другими животными, наподобие того же Родела. «К нам гости!» Родел в ожидании выглянул в темный проем камеры. «Мы тебя с утра ждали». Вместо приветствия, сказал Денис, увидев Узуна и троих неизвестных. Что за джигиты? Твоя команда. Познакомься. Фомаран, лекарь Родела. Вперед вышел и невысокий парень с залысиной. Его подтянутая фигура никак не гармонировала с заплывшими щеками. Фомаран, я не запомню. Пусть будет просто трусом. Ты меня слышал? Ты теперь трус. Я буду называть тебя трус предложил Архипов парню. Тот не реагировал, пока Узун в знак одобрения не кивнул ему. «Ты всегда рядом будешь и согласовывать мои ответы?» Они не привыкли к такому обращению. Прошли долгий и тяжелый отбор, чтобы попасть в команду. «В мою команду, Узун, помнишь? Я, например, этот путь не выбирал. Так что пусть отбросит все свои заскоки и слушает меня». Архипов почувствовал злость в эмоциях Фомарана и для убедительности тут же внушил ему страх перед собой. «Радел, голос!» Денис решил попутно отработать команду, чтобы прибывшие новые участники знали свое место. Звери повторять дважды не пришлось. Он мгновенно повернул голову в сторону гостей и громко прошипел, оскалив зубы. Эффект был просто поразительным. Смешанные эмоции страха и трепета волной накрыли Дениса. «Боятся!» Радел был доволен проделанной работой. «Ты закончил показательные выступления. Зря ты их пугаешь!» Узун стоял безучастным и отрешенным от представления. На него никак не подействовало. «Ты понял?» – парень утвердительно кивнул. «Кто следующий? Имена можешь не называть, ни к чему». «Твой лекарь. Будет помогать твоему организму в случае ранения». «А вот ты балбес. Балбес!» – по слогам повторил Денис высокому худощавому существу и обернулся к Узуну. «Слушай, а как мне их всех называть? Это же не люди, хоть и похожи». Побочными тоже не могу. Как они друг друга называют? Они считают себя тоуфейцами, Улыбнулся Узун. Да, запущено у вас тут все. Прямо как у меня дома. Ладно, мужчина, ты теперь балбес, понял? Да, ответил тот. Его не так трясло, как первого, но Архипов мониторил его эмоции и прекрасно почувствовал перемены. Следующий. Оружейник. Коротко ответил Узун и подтолкнул вперед пухлого лысого гостя. Тот больше был здоровым, чем толстым, к тому же на голову выше Дениса. Ну, тут само напрашивается. Бывалый. Найдя сходство с одноименным героем кинофильмов Гайдая, ответил Архипов. Ладно, что там еще? Какой у них функционал? Что принесли? В следующую минуту все трое сняли с себя небольшие кожаные сумки и сложили подле кровати Дениса. Кроме личных вещей они принесли огромные баулы, наподобие клетчатых сумок у базарных торгашей. Родел безучастно лежал рядом с кучей песка и наблюдал за происходящим. Как он понял для себя, его работа была очень простой, но в то же время важной. Слушать мастера Дениса и выполнять команды. И если он будет хорошо исполнять, то пойдет вместе с ним в новый дом, где его ждут медведи. Юмор Денису был необходим, даже если окружающие его не всегда понимали. В трудные и безвыходные ситуации юмор в любом его проявлении позволял мозгу расслабиться и найти выход. Сейчас он терпеливо ждал, пока вновь прибывшие участники его команды распотрошат свои баулы. Большинство вынимаемых вещей ему были совершенно незнакомы, он понятия не имел об их использовании. Оружейник, а вернее оруженосец бывалый, разложил на полу пару предметов, схожих с классическими ножами, и две рукоятки. Одну такую Денис уже видел, это был телескопический меч. Звучит странно, но именно таковым он и являлся. А вторая рукоять подсвечивалась мягким белым светом. Также в наличии была обычная булава, палка с тяжелым заостренным наконечником, кнут из десяток совершенно незнакомых вещей. Ничего из представленного Архипову не понравилось, хотя ни с чем он ранее не работал. Привычного стрелкового оружия в наличии, конечно же, не было и разложил содержимое и принялся собирать экипировку Дениса. Узун сказал, что все это необходимо надеть, и это не обсуждается. — Ты представляешь город Иртау! — произнес Узун с такой интонацией, будто эти игры сопоставимы с олимпийскими на земле. — Выступаешь перед другими участниками, и рядом с ними выглядеть должен соответственно. Архипов молча согласился и стал терпеливо надевать экипировку при помощи оруженосца Бывало. Казавшаяся с виду ворохом тряпья из кожи и накладных пластинок экипировка на деле оказалась очень красивой и в меру функциональной. Каждый элемент идеально подгонялся под анатомические формы тела и защищал уязвимые места, при этом не сковывая движения. На сгибах колен и локтей был вшит мягкий материал, напоминающий замшу. Металлические накладные пластины защищали бедра, плечи и икры, а на спине и в подвижных местах вставили защиту чешуйчатого типа. Хоть и выглядело все увесисто, на практике вес снаряжения не превышал стандартную экипировку солдата из мотопехотного подразделения. На голову ему надели кепку с коротким козырьком и полами из толстой кожи, прикрывающими шею. Архипов попрыгал на месте, поприседал, помахал руками и довольно улыбнулся. Он был похож на гладиатора в театральной постановке. «Вот теперь ты похож на мастера. Пора на деле показать свои умения перед серметом. Узун довольно кивнул головой и жестом пригласил Архипова пройти к арене. «Рядом!» – скомандовал Денис Раделлу, и они отправились на смотрины. Он до последнего надеялся на несерьезность мероприятия, в котором ему предстояло участвовать.